Умывшись за предыдущий день, я проснулась только по сигналу подъёма, вздрогнув при этом всем телом. Наскоро умывшись, сложила в сумку учебные принадлежности, книгу с историями про Магов и трусцой побежала в столовую. Близнецы уже завтракали. Я подсела к ним и была крайне удивлена зрелищем Хмурова Марика. Что случилось? оторопело спросила я, не доумевая, когда что-то могло успеть случиться. История такая муть, Ничего не могу запомнить, раздосадованно буркнул Марик. Я не знаю, как ему помочь, развёл руками Тарик. События он помнит, но местами их путает. А сколько раз текст читали? поинтересовалась между ложками каши. Я один раз, Марик, три. И не запомнил. Погодите, вы весь текст сразу читали? Это ж как на искосок надо просматривать, чтобы за вечер три раза при его скорости чтения осилить. Марик утвердительно кивнул. Тарик вопросительно смотрел на меня. Я поперхнулась кашей и решила, что столовая не место для внедрения новых методов обучения. Придём в класс, покажу, как я учу. А сейчас дайте, я даем спокойно, а то подавлюсь, спасать придётся. Близнецы заулыбались, окрылённые надеждой на скорое решение проблемы. Добравшись в класс, мы достали учебники по рисованию и прихваченные мальчишками учебник истории. Вы знаете, что такое пересказ? Поинтересовалась я у близнецов. Оба отрицательно покачали головами. Это изложение краткого содержания текста или события без мелких подробностей. Вот, например, как вы расскажете о нашем устройстве на почту? Давай ты, Марик. К нашему разговору начали прислушиваться постепенно собирающиеся в класс адепты. Ну, мы пошли, попросили, и он нас взял, ответил Марик. Я обернулась к окружившим нас одногруппникам. Кому-то понятно, кто куда и зачем ходил. Ребята со мешками отрицательно покачали головами. Марик тут же насупился. Теперь давайте послушаем вариант Тарика. Адепты заинтересованно посмотрели на второго брата. Тот сосредоточился и выдал такой детальный рассказ, что даже я удивилась подробностям, которые не помнила. До урока оставалось всего несколько минут. Похоже, у Тарика абсолютная память, но это редкость, и так могут немногие. Нужно просто выделять важные моменты. О ком рассказ? О нас с Мариком и Тариком. Куда мы ходили? На почту. Зачем? Устраиваться на подработку. Нас не хотели брать, но Тарик уговорил почтёра. Когда это было? 5 дней назад. Всё. И так же с учебником по истории. Читаем не весь текст, а кусок, а к какому-то отдельному событию. Как только оно заканчивается, останавливаемся и делаем для себя примерно такой же пересказ. Повторяем эту процедуру с кусочком, пока не запомним, потом переходим к следующему. Кусочки как-то для себя обзываем и запоминаем их последовательность. Я так даже записываю. Но кому трудно писать, пока запоминать придётся. В этот момент раздался одиночный удар колокола, и адепты поспешили рассесться по своим местам. Пожелая женщина с пышной причёской пришла не сразу, как это было с другими преподавателями, а порядком задержавшись, и представилась как мастер Верида. Собрав с нас по одному чистому листу, она разлиновала их на 6 ячеек с каждой стороны и раздала обратно, после чего строго велев слушать и не начинать, пока она не разрешит. Стала рисовать задание на доске. Сначала требовалось в ячейку на листе максимально ровно и уверенно вписать круг. Потом в круг поместить два треугольника вниз и вверх вершиной так, чтобы они углами касались круга. В центральную часть получившейся фигуры вписывался ещё один круг, а в него звезда. В каждый из получившихся малых треугольников вершинами, касающихся внешней окружности, также требовалось вписать небольшой круг. И всё это требовалось проделать от руки, без линейки и циркуля, в каждой из двенадцати ячеек на листе. Не торопитесь, делайте всё аккуратно, увещевала нас мастер. Постарайтесь, чтобы ваши движения были чёткими и уверенными, иначе линии будут неровные. Адепты сопели и пыхтели, но упорно не сдавались. На этот раз трудности возникли абсолютно у всех, даже у нас с Енисаром. Как-то не привыкла я такие вещи на глазок и от руки делать, но честно старалась. Закончив, подняла руку и показала мастеру результат своей работы. "Неплохо, очень неплохо", похвалила меня преподавательница. "Но можно и лучше. Разлиновать ещё один лист, или слишком устали?" Я решила, что тренировка лишней не будет, и согласилась на ещё один лист. До конца урока не успела заполнить три ячейки. Но заглянув в листы других адептов, сначала похвалила себя за результаты, а потом сама же себя и урезонила. Это ведь всего лишь дети, и у них просто меньше развит навык. Пришедший на свой урок мастер Кайден с удивлением застал всех адептов за учёбой. Часть дорисовывала фигуры в ячейке, а часть на учебнике по теории магии отрабатывала мой метод заучивания. И только я, на первый взгляд, ничего не делала, хотя в действительности внимательно слушала пересказ Мариком главы по истории, задавая наводящие вопросы там, где он упускал важные моменты. Заодно и сама таким образом повторяла. Мастер обвел взглядом группу, хмуро глянул на меня и начал урок. Каждое заклинание состояло из трех компонентов. Непосредственно текстовой, который произносится вслух, либо на более продвинутых уровнях проговаривается в уме символьный и направленного потока энергии. Символьная часть может быть как простой, так и очень сложной. К наиболее простым относился символ левитации, выглядевший как жирная точка под полукругом, и символ огня, состоящий из шести пересекающихся в центре линий. У нас так в печати звёздочку изображают Оба символа мастер нарисовал на доске рядом с уже имевшимся там заданием по рисованию. К средним по сложности символам, по его словам, относилось то самое задание, которое оказалось частью заклинания защитного контура от нечисти. Про сложные символы нам даже думать было страшно. «Вопросы?» – обратился к нам преподаватель, одновременно нажав на небольшой рычаг в боковой части доски, после чего все записи исчезли. «Ух ты!» – шепотом прокомментировал этот процесс – Впечатлительный Марик. А у меня был вопрос, но задавать его было страшно. И всё же я решилась поднять руку. Что именно вам непонятно? обратился он ко мне вполне ровным голосом. Простите, мастер, но я видела, что маги используют жесты при сотворении заклинаний. Вы не могли бы пояснить, зачем? Жест заменяет часть символьной составляющей. Подробнее будете это проходить на четвёртом курсе. Ещё вопросы? Больше вопросов не было. В таком случае, сейчас будем заучивать вербальную составляющую двух заклинаний: левитация и огонь. Я чётко произношу слово один раз. После этого тот, на кого я покажу, повторяет его. Если говорить неверно, я поправляю. Оба слова и символа есть в учебнике. Вечером повторять их нужно, пока не дойдёте до полного автоматизма. Но совмещать символ и вербальную составляющую, а тем более пытаться добавлять потоки силы, строго запрещается. Когда ваш преподаватель по левитации мастер Эрх сочтёт возможным вашу самостоятельную тренировку, он вам об этом скажет. Всем всё понятно. Мы согласно закивали. Слова оказались такими же несложными, как и символы. Сначала, как и было сказано, проговаривали их по одному, потом раз 50 повторили группой. Мне упорно одновременно со словом лез в голову символ, относящийся к заклинанию Вот понимаю, что нельзя, но попробуйте не думать о чём-то, если вас попросили об этом не думать. А ещё нам попытались втолковать, что чем выше чёткость совмещения вербальной составляющей с символом и последующая концентрация на нём, тем меньше напрасной потери энергии. И именно концентрацию мы будем тренировать всё ближайшее время на уроках левитации и практической магии. На этом занятие закончилось, и все свободно вздохнули. В присутствии мастера Кайдена адепты чувствовали себя неуютно. То ли взгляд у него какой-то особенный, будто каждый миг оценивает, бросишься ты на него или нет, то ли его тон, сразу обозначивший безоговорочное превосходство, как будто мы с этим спорить собирались. В общем, все в полной мере прониклись тем настороженным опасением, с которым относились к мастеру Кайдену другие адепты и даже преподаватели. С мастером Леонилой мы снова делали упражнения на мелкую моторику и писали прописи. В самом начале урока она попросила Рамину показать ей вчерашнее задание, которое велело доделать за вечер, и выяснилось, что малышке так и не удалось справиться с тремя нижними строчками. "Тебе нужно больше стараться", назидательно проговорила преподавательница. В конце каждой декады подводят итоги успеваемости адептов, и если ты сильно отстанешь, тебя отчислят. Я вздрогнула. Жёстко тут у них. У нас Тарас в полгода отсеивали после экзаменов. "Таль, а давай ты за неё вечером дописывать будешь?" шёпотом предложил Марик, которому было откровенно жаль малышку. Та чуть не плакала. "Нет. Как только перейдём к буквам, это тут же за секут, а может и раньше. К тому же, если она не научится писать, всё равно не сможет дальше учиться." так же шёпотом ответила я. Примерно в середине урока мы с Енисаром опять ушли в библиотеку читать истории про Магов, предварительно сдав работы. И всё-таки странно, что у Рамины так плохо получается. Она, конечно, маленькая, но у нас дети значительно раньше читать и рисовать начинают. У многих в классе выходит не особо быстро и ровно, но я специально присмотрелась, её рука буквально не слушается. Пока дочитали ещё один рассказ, уже начался обед. Янисар, взяв свою порцию, присоединился к нам с близнецами за столиком на четверых. Мы не возражали. А за соседним столиком плакала над тарелкой с супом Рамина. Я вопросительно посмотрела на мальчишек. Она меньше трети от сегодняшнего задания успела, и у неё рука болит от старания, грустно сообщил Тарик, а Марик просто угрюмо смотрел в свою тарелку. В этот момент ещё одна адепка из нашей группы, кажется, Ира, от села к девочке и попыталась её успокоить. Но от этого Рамина только сильнее расплакалась. Поняв, что ничего путного из попыток успокоить малышку не получится, одногруппница стала есть. И тут у меня возникло ощущение какого-то несоответствия. Посмотрела на девочек, на наш стол, снова на девочек. Что-то было не так, но я никак не могла понять, что именно. Ты чего? Первым не выдержал Енисар. Я зажмурилась, Посмотрела на сидящих рядом со мной с ложками в руках мальчишек, снова на девочек и наконец поняла, что мне казалось неправильным. Они держали ложки с одной стороны стола, хотя сидели напротив. Рамина же держала её в левой руке, а Писала-то она правой. Я точно помню, поскольку сегодня присматривалась. Так и не притронувшись к своему обеду, я встала и пересела за стол к девочкам. Рамина, когда кушаешь, ты всегда держишь ложку в этой руке. Да, девочка с некоторым удивлением посмотрела на свою руку. А так неправильно? Нет, нет, всё нормально, поспешила я успокоить малышку. Что ещё ты обычно делаешь этой рукой? Ну, всё, немного замялась растерянная малышка. Скажи, пожалуйста, почему когда пишешь, ты держишь стилус в другой руке? Потому что нам так показали. А вот теперь мне очень нужна мастер Леонила. Я обвела столовую взглядом и обнаружила её за одним столом с мастером Кайденом. Но ну нет. Туда я даже ради Рамины не пойду. Лучше подожду, когда она поест и будет проходить мимо нас к выходу. Желудок буркнул, что без олаберная хозяйка его так и не начала кормить. Я извинилась перед ребятами и перенесла свой обед за столик к девочкам. Жевала торопливо, поскольку не была уверена, что удастся доесть после разговора с преподавательницей. Мастера направились к выходу вместе. Я внутренне содрогнулась, но посмотрела на всё ещё плачущую малышку и решительно встала у них на пути. В глазах мастера Кайдена загорелось бешенство. Его губа дёрнулась, как будто он собирался зарычать. Я попыталась отвести от него взгляд и заговорить с мастером чистописания, но у меня не получалось. Наверное, именно так чувствует себя кролик при виде удава. Пришлось впиться ногтями себе в ладонь. Физическая боль помогла ослабить наваждение. «Мастер Леонила, простите, пожалуйста, что беспокою, но вы не могли бы посмотреть, какой рукой Рамина ест. Думаю, она левша, а писать, насколько я помню, пыталась правой. Говорит, взяла стилус в правую руку, потому что так показали. Выпалила я, боясь, что либо преподавательница уйдет, либо моя решительность закончится». Мастер чистописания посмотрела на малышку и задумалась, припоминая, в какой руке та держала стилус. Мой взгляд всё время пытался переместиться с неё на более опасного коллегу, но я упорно концентрировалась на женщине. После пятого урока жди меня у скульптуры в холле, решила преподавательница, обратившись к Амине. Попробуем научить тебя писать левой рукой. Может, проблема действительно в этом? Девочка активно закивала и шмыгнула носом, но больше уже не плакала. Женщина погладила её по голове, кивнула мне и направилась к выходу. Мастер Кайден остался стоять возле нашего столика. Я не выдержала первой, схватила сумку и чуть ли не бегом бросилась к выходу. Обойдусь без компота как-нибудь, водички можно из-под крана попить. На этот раз не стала заходить в комнату, а сразу пошла в класс. Сердце прыгало как бешеный заяц, перед глазами плавали цветные пятна, пальцы мелко дрожали. А ведь он даже ничего не сказал. И вот тут я разозлилась на себя. Да какой из меня маг в самом деле? Если я преподавателей до дрожи и бегства из столовой боюсь, на вступительных не съел и сейчас не съест, а покусать я и сама кого хочешь могу. Я не сделала ничего плохого, а убежала так, будто реально виновата. Глубоко вдохнув, медленно выдохнула и постаралась успокоиться. Немного подумав, решила помедитировать. сосредоточенность на дыхании по идее должна способствовать успокоению так что к возвращению в класс большинства адептов я уже пришла в себя ну ты даёшь подлетел ко мне марик кайден на тебя как зыркнет а ты ему в глаза смотришь и не моргаешь мы уж думали он заклинание какое-то накинул страшно было жуть как а уж мне как страшно не стало я отрицать очевидное зато возможно мастер леонила всё же сможет помочь рамине Здорово. Обрадовался Марик, и Тарик кивнул, подтверждая своё согласие с братом. Мастер Эрх оказался чуть полноватым мужчиной средних лет с добродушным лицом. Мы ещё раз дружно повторили летательное слово, как его с моей лёгкой руки прозвали адепты. Нам снова нарисовали на доске нужный символ и раздали по обычному птичьему перу, вызвав этим некоторое недоумение. Перья самый простой для левитации материал, пояснил нам преподаватель. Они по своей природе предназначены для удержания в воздухе. Вам следует рукой поднять пиро так, чтобы оно было обращено широкой стороной к столу, а узкой к вам. Представьте на самом перье символ и одновременно с произнесением заклинания силой воли направьте в символ энергию из своего магического резерва. После этого пиро следует отпустить. И если всё сделано правильно, то оно останется висеть в воздухе, а если вас постигла неудача, то пиро спланирует на стол. Как только вы потеряете концентрацию или у вас закончится резерв, перо опять же спланирует на стол. А теперь можете попробовать. Мы неуверенно потянулись к перьям. С первыми двумя пунктами всё было понятно ещё с урока по теории магии, а вот с наполнением энергией было ничего толком не ясно во всяком случае мне. И тем не менее, уже через несколько минут одно перо повисло в воздухе. Отлично, просто отлично. радовался преподаватель, один из лучших результатов за последние годы. Все начали озираться, чтобы посмотреть, кто же у нас так отличился, и с удивлением воззрелись на Рамину, та смутилась, покраснела и уронила перо. А вот концентрацию терять не надо, тренируйтесь, и тогда у всех получится, намекнул на преподаватель, что урок продолжается. Мне первый раз удалось подвесить перо примерно к середине занятия, после чего я его пару раз роняла, но упорно подвешивала снова. В самом конце урока удержать перо удалось и последнему, почти отчаявшемуся уже адепту, так что отстающих в группе не оказалось. Отлично, просто отлично, снова похвалил нас преподаватель. Я надеюсь, что все вы приложите максимум усилий к развитию ваших способностей. Не жалейте на это время. То есть нам можно тренироваться по вечерам? осторожно уточнила я. Нужно, девушка, обязательно нужно. Забирайте теперь я с собой и старайтесь их удерживать. Как только сможете делать это достаточно долго, мы перейдём к передвижению левитируемых предметов. Адепты заголдели, но мнения при этом разделились. Кто-то, как и я, был рад возможности применять магию, кто-то бурчал, что и так времени погулять не остаётся. Потом пришёл мастер Сорин. И забрал нас на медитацию, где мы расселись по коврикам и приготовились слушать преподавателя. «Итак, кому из вас удалось удержать перо на уроке левитации, поднимите руки!» – скомандовал преподаватель и с удивлением возрился на 13 поднятых конечностей. «Какой удачный в этом году набор! Сейчас возьмите свои стилусы и дайте мне!» Мы достали письменную принадлежность из сумок. Мастер у каждого брал стилус на несколько секунд, потом возвращал адепто. Все удивлённо смотрели на него. "Я только что выпил энергию кристаллов на всех ваших стилусах", сообщил преподаватель, и мы обиженно уставились на этого проглота. "Сегодня занятие будет разделено на две части. В первую половину вы будете медитировать, чтобы восполнить энергию, потраченную на уроки левитации. После этого я расскажу вам, как следует заливать кристаллы, а вы попробуете сами наполнить малый кристалл на стилусе". Медитация прошла быстро и спокойно. Мне даже показалось, что я ощущаю какое-то изменение в своём состоянии, как будто чувство притупляющегося голода, но могло и померещиться. После этого был рассказ о кристаллах, который по ёмкости делились на четыре основные категории: малый, ученический, магистерский и архимага. Малый использовался в мелких бытовых приборах и имел маленький, но нечётко фиксированный объём. Ученический кристалл равнялся базовой величине расхода энергии на удержание камня весом в 1 кг в течение минуты. Магистрский равнялся 10-ти ученическим, а кристалл Архимага – 10-ти магистрским. Для этих кристаллов также имелись эталонные заклинания, которые расходовали ровно столько энергии, сколько содержалось в кристалле. Но раз мы их все равно не скоро будем изучать, то и рассказывать нам о них не стали. Далее последовал рассказ о том, что наиболее легко поддающиеся регулировке энергетические клапаны находятся на кончиках пальцев. Поэтому кристалл полагалось зажимать либо двумя, либо тремя пальцами, кому как удобно. Энергия в кристалл направлялась по тому же принципу, что и из ауры в резерв, только теперь её следовало черпать из резерва. Полностью залитый кристалл начинал слегка светиться. Как выразил сама мастер сопротивлялся наполнению. Описать он это не смог и, сказав: "Сами почувствуйте", предложил приступить к попыткам заливки. Первый результат мы получили почти сразу, и опять отличилась Рамина. Вот уж кто действительно прирождённый маг. Мастер предложил остальным продолжать, а её увёл к столу мерить резерв тем самым прибором, который был на экзамене. После чего она вернулась на место с кристаллом побольше, видимо, ученическим. А вскоре, немного помедитировав, залила и его. Малый кристалл к концу занятия удалось залить ещё восьмерым, включая меня, близнецов и Енисара. Нам тоже измерили резерв, что-то записали на разлинованный лист, но ничего не выдали. Снова рассадив нас на коврике, мастер Сорин прояснил ситуацию. Как только измерения покажут, что вы способны залить ученический кристалл вам устанавливается норма по заливке, которую нужно будет отрабатывать на занятиях по медитации. Ничего страшного в том нет, даже наоборот. Полное опустошение резерва приводит к его более интенсивному росту. На этом урок закончился, и мы с близнецами, забросив учебные принадлежности к себе в комнаты, побежали на почту. По дороге заметила, что Рамина возвращается в академию. Ну да, ей же ещё с мастером Леонилом заниматься. Сегодня на почте работы почти не оказалось. Было только одно письмо. Правда, предназначалось оно ректору нашей академии. Пришлось брать. Раз уж взялись подрабатывать, надо и к ректору идти. Завтра почтaрь тоже сказал не приходить, а вот послезавтра ожидалась карета с посылками. Близнецы отправились в таверну за нашим дополнительным питанием, а я сдаваться на суд руководства, понятия не имея, как ректор посмотрит на эту нашу подработку. В коридорах академии было уже пусто. Относительно легко найдя нужный кабинет, я вежливо постучала в дверь. Как и в прошлый раз, её открыли передо мной при помощи заклинания. У вас возникли какие-то проблемы? Поднял на меня взгляд от бумаг ректор. Нет, всё хорошо. Немного с лукавила я, учитывая непонятное отношение ко мне мастера Кайдна. Я вам письмо принесла. А почему вы, а не посыльный с почты? удивился архимаг. Но Я и есть в некотором смысле посыльный, сникла я, постепенно понижая голос. Мы там подрабатываем. Кто это мы и не мешает ли подработка вашей учёбе? Я Марик и Тарик. Если эта подработка будет мешать учёбе, то мы найдём другую. Пока не мешает. Но мы же только второй день работаем, после занятий, уточнил ректор. Да. И на что тратить собираетесь? На яйца, как вы и рекомендовали? ректор хмыкнул. Ладно, можете идти, разрешил он. А я, положив письмо на стол и поклонившись, быстренько ретировалась в полной уверенности, что легко отделалась. С близнецами встретилась уже за ужином. С историей у них более-менее наладилось, так что договорились через полтора часа собраться на спортивной площадке, чтобы размяться и потренироваться в левитации периев. Я за это время успела дорисовать три фигуры, не оконченные на уроке, и доделать свой конспект по истории. Чтение давалось мне всё легче. Помывшись после беготни и левитации, я попробовала медитировать лёжа, но незаметно для себя провалилась в сон.